Брагин. Ангор-Ват. В священное место отправились хорошо затемно, чтобы застать знаменитый ангор-ватский рассвет, пробуждение природы и величественное отражение башен в темном зеркале вод пруда. В Семь рипе нигде не было видно ни людей, ни байков. Даже деревья не шевелились над речкой. Только пробовали голоса птицы, лениво догорала луна, да подтягивались к ангарвату на туктуках, такие же, как Брагин маньяки. На площади у моста торговала какая-то лавка. Брагин решил было соки воды, однако ошибся. Том избегал туда и принес две бутылки бензина. На ходу было свежо. Встречный упругий воздух пробирал утренним холодом. Брагину временами казалось, что он был дома, выбрался ни свет, ни заря по грибы. Иллюзии мешали только пальмы по сторонам. На границе священных земель строгая девушка в будке взяла с Брагина сорок долларов, сфотографировала, сделала пропуск на три дня и с милой улыбкой отдала. — Не потеряйте, сэр, доброго пути. Строгий охранник на входе не сказал ничего. Проверил пропуск и сонно махнул рукой «Проезжай, мол». А вот народу, желающего встретить знаменитый рассвет, на подступах к храму было хоть отбавляй. Кто-то по всей науке рассчитывал ракурс, кто-то воевал с непослушным штативом, еще кто-то прикручивал к фантастическому объективу крохотную по сравнению с ним камеру. Брагин. Застыдившись, даже убрал свою мыльницу подальше в карман, однако природа посмеялась сразу над всеми. Откуда-то стайкой выплыли тучи, закапал редкий крупный дождь, а пруды взъерошил ветерок. К тому времени, когда подоспел восход, толпа на мосту успела растаять. Волнующей фотосессии не получилось. Ай, не больно хотелось. Брагин вошел в массивные ворота, быстро огляделся и зашагал по прямой, мощеной плитками дороги. Впереди выселся Ангорват. По сторонам росли деревья. Справа, у острова храмовой библиотеки мирно выгуливалась козан. Через час, насмотревшись на выщербленные ступени и вековые колонны, вдостольно дышавшись пылью столетий, он понял, что не проникся. Ну да, чудо инженерной мысли, особенно если учесть, что выстроено на топком болоте. Крепкая вера, работящий народ, властные цари. Уважение – да. Но вот трепетного изумления, какое охватывает, например, при виде великой пирамиды в Египте, почему-то не вызывает. Около нее – Всем существом чувствуешь, что истина где-то рядом, но ответов на вопросы «кто?», «как?», «зачем?», «почему?» все равно не нащупать. Нету благоговения разума, бессильного перед тайной. Брагин растолкал Томми, дремавшего в моторизованной карете, уселся и махнул рукой «поехали завтракать». Против ожидания Томми привез его уютное кафе, коих здесь было множество. Нет, он остановился в большом городе возле Байона, храма горы, и, как ни странно, Байон зацепил Брагина куда сильнее хваленого Ангора. Было в нем нечто загадочное, непостижимое, формальной логике неподвластное. Каждая частица храма, каждый уголок, каждый рельеф словно жил, Своей неповторимой жизнью, а все в целом напоминало исполинский кубик Рубика, гигантскую головоломку. Какая же нужна голова? Какие руки, чтобы наконец-то решить ее? И что после этого будет? Может, свернется в маленький храм покрова на Нерли только в шестом измерении? Завтрак плавно перетек в ранний обед. Куриный суп с лапшой, овощами и ядреным чили. Тающая во рту свинина с жареным рисом и, конечно, по бутылочке местного пивка. Брагин глянул на часы. До рандеву на макушке Такео. Времени был еще вагон и маленькая тележка, и Томми повез его в Топром полуразрушенный, практически нереставрированный храм, давно взятый в плен дикой природы. Вековые деревья сливались с башнями и стенами, плотно обнимали замшелые камни гигантскими корнями и щупальцами ветвей. При взгляде на них вспоминался Маугли, и физически ощущалась вся быстротечность человеческого бытия после громадины ангорвата и хитросплетений байона храм такео не впечатлял совершенно так ступенчатое строение с пятью башнями наверху четыре надо думать символизировали стороны света а центральное великую гору мэру ось миров на макушках башен словно волосы на лысине пробивались редкие чахлые кусты. Брагин глубоко вздохнул, нахмурился и стал подниматься по крутой лестнице со ступенями, вытертыми беспощадным временем. Часы показывали без пяти минут десять, и полковника пока видно не было. Зато с высоты открывался великолепный вид, яркая тропическая зелень, Дымчатый горизонт, желтое камбоджийское солнце в окружении облачков. Внизу ходили люди, ездили машины, паслись козы. Из крон деревьев, обступивших храм, слышалось пение птиц и крики обезьян. А вот, собственно, на вершине храма смотреть было особо не на что. Все здесь так обветшало что с трудом распознавались даже статуи львов. Между ними бродили два-три туриста, шустро сновал парнишка-разносчик. Каким-то фантастическим чутьем угадав в русского, он на русском же языке вполне отчетливо предложил «Пиво давай бери!» Вот ведь не по-английски, ни по-французски». Не на диалекте народа гурунги. Может, в Камбодже только русские на крышах древних храмов пиво пьют? Извини, — включил дурака Брагин, якобы непонимающе развел руками и вдруг заметил полковника. Тот появился откуда-то из-за башни, очень натурально делая вид, что любуется природой. Конспирация. Брагин тоже забрал эмоции в кулак, неспешно подошел и едва заметно кивнул. Салют. Шпионы. Джеймсы Бонды. Вот, Коля, держи. Полковник опустил на лапу каменного льва компьютерную флешку, наконец-то повернулся лицом и глубоко заглянул Брагину в глаза. Пароль «Надежда»? Русскими буквами на английской раскладке. Нечетные заглавные. «Здесь Коля». Он подождал, пока Брагин не возьмет флешку. «Здесь Коля». «Наша с тобой смерть». «Если доберутся до тебя, сам понимаешь, без вопросов выйдут на меня». Брагин кивнул. Он-то знал. На допросах только партизаны молчат. Да и то в анекдотах. А полковник продолжал так, что хорошенько подумай, прежде чем копья ломать. Одно скажу. Это как с лопатой на танк. Такие вот шансы. Ну, хоть не мотыльком в дом, ну, подумала Сбрагину. С лопатой против танка, если с умом. Со времени их последней встречи полковник здорово изменился. Отрастил седую марктвеновскую шевелюру, притушил стальной блеск в глазах, сделался проще, человечнее, по всему, видно, мудрее. Было в нем что-то от раскаявшегося разбойника кудияра во искуплении тяжких грехов, принявшего постриг. Правда, носил полковник не в лосиницу с десятипудовыми веригами, а полосатую футболку. Штаны до колен и не первой свежести кроссовки. Обычный турист. Да я на тот цвет пока что не тороплюсь. Брагин покачал флешку на ладони, бережно убрал в карман и спросил, «Слушай, а почему Надежда?» Первый раз за все время знакомства он назвал полковника на «ты». Уж очень не любил, когда его держали за идиота, а тут весь расклад был как на ладони. Господин полковник в столице что-то нафаршмачили, ударились в бега, и теперь вот надумали включить в игру дурачка Колю. Выдернули из Питера в Камбоджу и несут что-то про партизан, будто вот не знают, что Коля Брагин живым и в здравом уме в плен не сдастся. А просто без надежды никак. Тихо и как-то очень печально, ответил полковник, даже теперь. Правда, надежды очень немного. И у тебя, и у меня, и у всего этого. Он сделал широкое движение рукой и горько вздохнул. Это как шахматы. Король, ферзь, кони, слоны. Шахи, маты, комбинации, рокировки, стратегии, тактика. А потом их вдруг сметают с доски, и они превращаются в бессильные резные побрякушки. Так и у нас на шарике. Игра в одни ворота, да и той скоро конец. Собственно, к чему я клоню? Он придвинулся к Брагину поближе. Вникни, Коля, осознай и... «Затормозись. Отбрось с концами мысли о мести. Я ведь знаю. После того разговора ты так и не угомонился. Все продолжаешь по-тихому рыть, суешь, куда не надо нос. Так что почитай. Может, и перестанешь. Поймешь, зачем я сказал про лопату и про танк. Против этих тварей мы со всем нашим арсеналом бессильны». «Твари?» — покосился на него Брагин. «Это кто? Пришельцы? Зеленые человечки?» «После стольких ран и контузий люди, бывают еще не так заговариваться начинают, а иные и без ран, если новости каждый день смотрят, а черт ее знает». Не повелся на подначку полковник. Насколько я понимаю, внешне от людей их не отличишь, разница только в том, что... Им хорошо, когда нормальному человеку плохо, и наоборот. А сюда я тебя притащил, потому что в святые места они не суются. Может, такие места и у нас можно найти, но здесь проверено. Их, Коля, не победить. Можно только временно отойти в сторону, еще вариант, в одной команде играть. Но я им больше прислуживать не буду. Хватит уже душу дьяволу продавать. Кстати, есть там один похожий, правда, черт воплоти. Смотришь на него, а он словно негатив. Чернота изнутри так и прет, в файлах есть, почитаешь. Черный как негатив. Брагин мгновенно вспомнил свой последний разговор со Щеповым, И сразу перестал сомневаться во вменяемости полковника. Спасибо. Предупрежден, значит, вооружен. Ему было стыдно, что плохо подумал о своем бывшем командире. Никто его за дурака в польском преферансии не держал и своих вопросов его руками решать не намеревался. Более того, о нем не путевым заботились дружески и безвозмездно перед обедом только не читай это еще хуже советских газет невесело усмехнулся полковник тут даже не родину продали а весь голубой шарик все коля бывай живи пока можешь нам всем уже недолго осталось В нарушении всех законов конспирации хлопнул Брагина по плечу, подмигнул и пошел прочь. Как молодой, сбежал по крутой лестнице, вышел за ворота и пропал с глаз. А кругом по-прежнему буйствовала влажная зелень. Разъезжали тук-туки всех мастей, добойкие бойкие торговцы втюхивали туристам товар. Какой голубой шарик, какое-что! «Русский! Пиво давай бери!» А ведь больше наверняка не увидимся. Потеряв из виду седую шевелюру, Брагин горестно вздохнул, тронул от чего-то зачесавшиеся глаза и тоже начал спускаться на грешную землю. Отыскал взглядом Томми, молча сел в карету и коротко приказал «домой». На обратном пути его мысли упорно кружились вокруг двухгривой флешки в кармане его потрепанных штанов. Хотелось немедленно сунуть ее в компьютер, и одновременно вспоминалась поговорка о любопытстве, которое кошку сгубила. Между прочим, Брагин по китайскому гороскопу был кот. В номере он первонаперво влез под душ, Выстирал бельишко и все-таки взялся за флешку, не дожидаясь обеда. Сунул ее в гнездо, тщательно ввел пароль. Вникать оказалось легко, благо работать с информацией полковник умел. Все лежало на блюдечке с голубой каемочкой. Однако чем дальше Брагин читал, тем сильнее становилось ощущение нереальности происходящего. Информация на флешке один к одному укладывалась в перипетии Настиного романа, еще не написанного. Его фабулу Брагин снисходительно выслушал на их последней пробежке и сразу выкинул из головы. А теперь хватался за голову. «Это что ж получается?» Если два независимых и, надо думать, незнакомых источника информируют об одном и том же, значит, то, о чем они говорят, с большой долей вероятности существует. А если вспомнить, что Настя была дочерью опального генерала, предположение, что полковник был прав, означало, что близился всеобщий конец. Брагин сразу подумал про Настю и про Кузю, которого она обещала привичать и кормить. У него были на Камбоджу еще кое-какие культурные планы, но через час он уже съехал из гостиницы и сразу рванул в Бангкок, чтобы отбыть без промедления в Отечество. Томми грустно улыбнулся и махнул рукой ему вслед. Такой хороший баранг, добрый.